Глава 10. Хорошо, что ученики Мимота только недавно вернулись, и не надо было тратить много времени на их подготовку. Идти к кому-то без поддержки я бы точно не стал, пусть и время, судя по всему, поджимало. С учетом же того, что встреча предстоит с демонами, то эффективнее всего с ними все же справятся мечники, чем бойцы Волкова. Впрочем, и про последних я не забыл обеспечив себя максимальной защитой. Встреча была назначена в отдалении от мест скопления людей, в одной из старых деревень, которые еще продолжали существовать, несмотря на то, что в городе проще было найти работу. Вот только в этой деревне, хоть и чувствовалось отсутствие запустения, никого видно не было. «Будьте внимательнее», — приказал я, отдавая распоряжение своим людям. Два отряда отправились проверять окрестности, Ну а основной отряд остался позади. Все же встречу назначили именно мне. Или Шерри смог сопровождать меня в этом деле, чтобы его стаю не тронули. О том, что рядом не могут находиться другие люди, этот неизвестный даже не упомянул. А значит, это и не будет нарушением нашего соглашения. Стоило нам свернуть на главную дорогу, которая по сути в этой деревне вообще могла считаться таковой, и выйти к единственной площади поселения, как нам предстала довольно странная картина. Нас встречал мужчина на троне, причем трон был довольно большим и был выполнен изо льда. Можно было бы подумать, что кто-то решил просто устроить здесь подобное представление, если только не забывать, что сейчас уже наступила ранняя весна, и на улице была плюсовая температура, пусть и не такая большая, как хотелось бы. В любом случае, ледяные конструкции, какими бы продуманными они ни были, не могли бы долго сохранять свою целостность. Но трон спокойно себе стоял, а от места его нахождения веяло стужей. Восседающий на нем человек был облачен в белые латы, будто рыцарь из какой-нибудь сказки про драконов и принцесс. Да, он будто сошел со страниц подобных историй и сел на ледяной трон. Бредови не придумаешь. Мужчина был довольно могучего телосложения, и, казалось, доспех лишь мешает ему продемонстрировать это, сковывая его. Ну и определенно этот неизвестный не был человеком, так как у человека не может быть трех пар глаз и белых, уходящих слегка назад рогов на голове. «Я так понимаю, это вы меня сюда пригласили?» — хмыкнул я, разводя руками, для демонстрации того, что в них ничего нет. Впрочем, в подвешенном состоянии находилось сразу две печати, которые надо было лишь активировать, чтобы призывы вступили в бой. «Пришлось побегать за тобой, человек, а я этого не люблю», вальяжно развалившись на своем троне, громогласно произнесло это существо довольно глубоким и низким голосом. «Что-то не припомню, чтобы мы раньше пересекались», — ухмыльнулся я. «Уж такого человека!» – произнес я издевательским тоном, так как демон уж очень сильно походил на обычного человека, если бы не его украшательство, я бы точно запомнил. «До этого момента с тобой должен был разобраться мой слуга, но он оказался недостаточно компетентен для этого», – слегка скривился демон. «Значит, нападение в горах твоих рук дело? А чем это еще могло быть?» Пусть нам так и не передали сведения о причине произошедшего, но уж очень удобно все происходило. До этого в этом месте ничего подобного просто не было, а тут сразу, как мы приехали, нападение каких-то снежных тварей. С учетом того, что приведший меня сюда демон использует лед, несложно догадаться, что он к этому причастен. Ну а то, что между тем нападением и текущим событием прошло столько времени... Так у демонов время течет несколько иначе, и вполне возможно напасть на стаю Цербии, который со мной связан, собирались почти сразу после провала. Просто пока их нашли, пока передавали об этом сообщение, вот и затянулось все на полгода. «Да, все должно было решиться еще там», — не стал отрицать он. «Так что прошу прощения, что твоя участь, человек, была отложена». «Ничего страшного», — улыбнулся я проявлению вежливости в угрозе. «Интересное сочетание, конечно». «А теперь прошу прощения, но я бы хотел забрать то, что по праву является моим», — поднимаясь со своего трона заявил этот демон. Кстати, теперь, когда он встал в полный рост, я понял, что он был где-то под два метра, а на спине был накинут белоснежный плащ, который на фоне ледяного трона до этого момента как-то терялся. Видимо, он специально сидел на нем, чтобы ничего себе не отморозить. Впрочем, как демон, повелевающий льдом, он вообще мог не испытывать с этим проблем. К тому же Сергею, например, холодная погода нисколько не мешала ходить в легкой одежде. Для любого магического существа, пусть то был маг или демон, используемая ими основная стихия вреда прямого причинить не может. Правда, уровень воздействия все же зависит от личной силы существа, но в целом принцип один. И что же вы хотите забрать? Поинтересовался я дочерчивая последние символы и фигуры в печатях за моей спиной. Может, я смогу вам помочь, и мы мирно разойдемся? Я Мимир, и я пришел сюда за осколками знака власти одного из демонов-лордов. Грозно посмотрел на меня демон, вытянув руку в мою сторону. «И ты мне их отдашь! Я чувствую, что они у тебя, человек!» Значит, еще один охотник за наследием Гортвара тихо произнес, я уже в принципе догадываясь, что ни зачем иным демон не стал бы проникать в наш мир. Все же слишком это затратный процесс, чтобы просто так путешествовать между мирами. Да и отправить в первую очередь сюда помощника было легче, ведь на его перенос требуется меньше энергии, а значит, и вратари запросят меньше, ну или для ритуала призыва потребуются и не самые компетентные чернокнижники. Интересно, когда уже закончатся эти хождения между мирами. Все эти чернокнижники только добавляют мне головной боли. «К сожалению, на это я по определенным причинам пойти не могу», покачал я головой. «Раз уж ко мне демон обращался с вежливостью, то и ему я ответил тем же. А ведь раньше мне казалось, что большинство демонов — это довольно агрессивные существа. Но вот что организованный разум делает с существом, целью жизни которого раньше было лишь пожирать тех, кто слабее. Может, договоримся каким-то иным образом? Меня этот разговор уже начинает утомлять. Слегка раздраженно дернул кончиком губ Мимир. Я в любом случае заберу то, что и так мое. Рядом с демоном появились завихрения воздуха, и вот из них вышли волки, полностью состоящие изо льда, с горящими синим глазами. По его мимолетному жесту созданные существа своим бросились вперед. На завершение печати призыва мне требовалось еще немного времени, и его мне обеспечили воины рода. Стоило только волкам сорваться с места, как в их головы прилетели разрывные пули — которые были заточены именно на противодействии магическим существам. Зная, что нас может ждать, я заранее распорядился о соответствующих боеприпасах для отряда. И сейчас снайперы быстро отстреливали волков, не давая им приблизиться ко мне. К сожалению, это были необычные животные, и прямое попадание в голову все же было недостаточным, чтобы остановить их. Да, их морды крошились, а порой и целые куски отлетали в сторону. Но лед в их телах приходил в движение, и очумело трясущая головой тварь вновь восстанавливала свою целостность, чтобы броситься дальше к указанной господином цели. Демон на это все посмотрел недовольным взглядом, и за его спиной стало формироваться что-то более серьезное. К этому моменту я закончил со своими печатями из которых появились огненные гончие, как противодействие ледяным волкам. Одновременно с этим я дал разрешение Эрису атаковать, а то демон весь извелся из-за моего приказа не вмешиваться, стоя рядом со мной. Чем мы быстрее справимся с этой угрозой, тем быстрее Эрис сможет связаться со своей стаей, которую то ли использовали в качестве посыльных для передачи послания, то ли в качестве заложников». К сожалению, они на его призывы не отзывались, и это подвешенное состояние заставляло демона нервничать и злиться. Пока огненные гончии перетянули ледяных волков на себя, Эрис в длинном прыжке с места стал изменять свою форму, и уже в следующий миг на Землю приземлился не человек, а большой треххвостый волк, от которого раздалась волна жара, которая могла поспорить с ледяным ветром от Мимира. Тут уже в противостоянии вошли две стихии огонь и лед. И, кстати, я не знал, что Церби умеет делать подобное, так как он даже в мире демонов это не демонстрировал. Тут же он явно был разозлен, и в подобном состоянии я его видел впервые. «Не мешайся, низший!» — пренебрежительно бросил демон и одновременно с этим махнул рукой. Вслед за этим движением из-за его спины в сторону Церби ударила россыпь ледяных снарядов но того уже не было на месте, и он пропустил всю атаку над собой. Мимир недовольно поморщился и собирался что-то сделать, но в этот момент в его голову прилетела пуля из крупнокалиберной винтовки. Кто-то из слуг решил не мелочиться, а атаковать сразу подобным оружием. Вот только пуля зависла в ледяной защите, которая мгновенно возникла перед своим хозяином и уплотнилась вместе с соприкосновения. «Интересное решение. Надо будет Сергею подобное подсказать. По крайней мере, среди магов льда я ничего подобного не видел. К сожалению, это в то же время было и плохо, так как с этим демоном, значит, так просто не справишься. А я все же надеялся на волшебную силу, пули, и чем больше сама пуля, тем она волшебнее. С другой стороны, на создание подобных боеприпасов тратится довольно много ресурсов, в том числе магических. Так что волшебства в ней действительно много. И вот она не смогла преодолеть препятствия из магической защиты. И все же Мимир отвлекся на эту угрозу, и пока он собирался сделать что-то в ответ, Церби подобрался к нему достаточно близко, чтобы атаковать. Когти треххвостого волка, полыхая лавой, ударили в пространство перед демоном, очерчивая полосы на защите, которая, как оказывается, состояла из чего-то вроде секций, которые возникали на пути возможному урону своему хозяину. Будто только и дожидаясь подобного, в демона выстрелили с двух разных позиций, и если первое поле также увязло в защите еще на подлете, то вот вторая продвинулась куда дальше, будто магической защите не хватило сил удержать столько разных атак сразу. Это же понял и Мимир, который попытался устранить моих слуг, атаковав те места, где предположительно залегли снайперы, а раз сообщения о потерях не было, то у него ничего не вышло. Ничем иным эфир со мной было приказано не занимать. Либо потери, либо запрос о помощи. Все остальное решают уже командиры на местах, благо броня обеспечивала их как связью, так и необходимой защитой. Ледяные волки все так же были скованы в противостоянии с гончими, которые продолжали их теснить, как можно дальше от меня и подставляя их под пули бойцов рода. Какими бы сильными ни были возможности восстановления этих созданных магией существ, но пределы у этого есть. И, как я подметил, чем дальше они находятся от своего хозяина, тем слабее становятся, будто лишаются подпитки. Гончие продолжали свое дело и все так же поливали волков огнем, но сами при этом старались не подставляться под ответные атаки. Я же создал еще одну печать, и передо мной появился один из тех демонов, что я использовал тогда в отеле. «Рурхи прибыл на ваш зов. Приказывайте, милорд». Чуть растягивая гласные и с явными признаками шипения произнес демон, припав на одно колено, будто и не замечая ничего вокруг. Четыре красных глаза без зрачков внимательно щурились из-под узких прорезей на голове, смотря на меня в ожидании. «Разберись с этой проблемой», — указал я на Мимира. «Мне приказано уничтожить Высшего?» С какой-то даже радостью вдруг спросил демон. «Да». Подтвердил я еще до конца, не понимая, почему у него была такая реакция. Призванный демон раскрыл свою пасть, и, облизнув длинным черным языком зубы, произнес «Как прикажете». Пока у нас происходил этот диалог, появление нового действующего лица не укрылось от Мимира, который смотрел на демона с удивлением и страхом. Возможно, последнее мне показалось, но при появлении Рурха он потерял прежнюю неспешность и начал активно действовать руками, выписывая перед собой какие-то тут же тающие символы. Призыв же, получив от меня разрешение, рванул с места, на мгновение пропав из виду. Появился он уже на границе защиты, которую своими когтями все продолжал пробовать Сербии. Сосредоточенный на чем-то новом, Мимир просто никак не реагировал на действия треххвостого волка. А тот пытался своими действиями продавить защиту, и нельзя сказать, что у него не было подвижек в этом но они пока были слишком незначительными, чтобы ему суметь добраться до своего противника. Арург же атаковал защиту с противоположной стороны, и даже не пытаясь продавить ее, переместился в бок и ударил еще раз. Вот он подпрыгнул в воздухе и нанес новый удар, но в этот раз своим хвостом, хлестку ударив им на высоте головы Мимира, чего демон непроизвольно дернулся и немного сбился в своих действиях и все же этого было недостаточно, чтобы полностью отвлечь демона, которого Рурх почему-то назвал высшим. Впрочем, Цербий этот же Мимир обозначил как низшего, а я не настолько хорошо разбирался во внутренней классификации демонов, чтобы говорить об этом однозначно. Хотя, помнится, когда-то мне про это говорили, но со всеми проблемами это банально забылось. От Мимира потянуло волной холода, причем такой силы, что я был вынужден сделать несколько шагов назад. Казалось, даже воздух рядом с ним замер. Впрочем, это не мешало двум демонам пытаться пробиться сквозь защиту, пусть их движения изрядно замедлились, но вот ярости в обоих было более чем достаточно, чтобы продолжать действовать дальше. Морозная область расширялась все больше, и вскоре дома рядом с тем местом, где находился Мимир, стремительно покрылись изморозью. Так мне показалось вначале, но когда вдруг одна из построек начала оседать, крошась в своей морозной части, стало понятно, что он насквозь проморозил дерево. «Это какая же температура должна быть в центре?» «Всем держаться подальше», — отдал я распоряжение, не сомневаясь, что меня услышат. Церби и Рурх продолжали свои попытки преодолеть защиту своего противника, а вот с ледяными волками, можно сказать, все было кончено. Еще несколько огненных гончих продолжали теснить двух оставшихся волков. Но те, что освободились, бросились на демона и умерли, разлетевшись на ледяные осколки. Их тела тут же преобразовались в энергию, и сами призывы вернулись обратно. Но вот такая мгновенная заморозка впечатляла. Пусть это и сделал мой противник, но подобного рода сила вызывала уважение и вопросы. Сколько он уже находится в нашем мире, что сумел собрать столько энергии? Такие манипуляции магией просто невозможно без соответствующих просто огромных затрат. Демон, только что пришедший в наш мир, даже пусть и с помощью вратарей, просто не может вот так сразу оперировать подобными объемами силы. Это просто невозможно или я чего-то не понимаю?» Мимир был слишком сосредоточен на том, чтобы сделать то, что он, собственно, сейчас делал. Именно поэтому демон не обращал внимания на мои призывы рядом с собой. Вот только и я в такой ситуации толком не знал, что делать. Роксана осталась в особняке тренировать бойцов, так как я посчитал, что мне будет достаточно и Эриса, чтобы справиться с любой угрозой. Хуже того, что я не знал никого достаточно сильного, кто мог бы преодолеть эту ледяную ауру вокруг Мимира. И в этот момент на сцену вышли те, кого я изначально попросил остаться позади. Откуда-то сбоку выпрыгнула стремительная черная фигура и, вытащив меч, окутанный молниями, ударила по демону. Его ледяная защита отреагировала, закрыв того ледяными сегментами, которые выдержали эту атаку. Но молния действовала сразу на большую область, и защите пришлось расшириться довольно сильно, чтобы не дать ни единой искре коснуться своего хозяина. Мечник уже понесся дальше, выбегая из зоны холода, но свое дело он сделал. Защита Мимира, чтобы справиться с угрозой, распределилась на довольно большое пространство, и это ее неизбежно ослабило, чем воспользовались Церби и Рурх. Первому, наконец-то, удалось прорваться сквозь защиту, и его когти пронеслись в опасной близости от ноги Мимира. Демон даже отшатнулся от этой атаки и попал под удар Рурха. Когтистая лапа призванного демона глухо ударилась о латы и не смогла пробить их, несмотря на силу удара. Мимир от этого лишь недовольно поморщился. И все же главное во всем этом было достигнуто. Из-за атаки он потерял контроль над своим магическим проявлением, и холод резко пошел на спад. Больше не немедля я создал две печати, из которых выпрыгнули закованные в броню двухметровые гориллы. Да, возможно, им было не совсем комфортно в подобных условиях, но оба этих демона были войнами и тем более после призыва не могли сопротивляться моим приказам. Несколько секунд Рурх и Церби отвлекали внимание демона на себя, но вот и гориллы добежали до них, сокрушительно ударив о еще работающую, пусть и с заметным замедлением, защиту. Это вновь заставило ее приложить слишком много сил на поглощение атаки, а тем временем Цербия и Рурх пробелись сквозь нее, впервые поранив Мимира. «Довольно!» — взревел демона во все стороны, от него ударил взрыв холода вместе с ветром. Призывы, стоящие рядом с ним, отбросило в сторону. Только гориллы удержались на своих местах, благодаря большему весу. Но уже в следующий миг их пронзили ледяные копья. Демоны еще были живы, но подобные повреждения не давали им много шансов на дальнейшее продолжение боя. Одна из горил все же пересилила боль и, сломав ледяное копье вместе ранения, набросилась на демона, встав наносить один удар за другим, пока его защита, все еще пытающаяся сберечь собственного хозяина, не рассыпалась, не выдержав подобных ударов. По какой-то причине Мимир не мог восстановить силу своей защиты, и это было нам на руку. Тех мгновений, что дала призванная Горилла, хватило, чтобы Цербия и Рурх вновь вернулись в строй. И тут же в Мимира прилетела сразу сначала граната, а потом и прогремело три выстрела. Откуда у моих людей вообще гранаты? Этот вопрос, конечно, очень интересный, но по итогу этого хватило, чтобы полностью перегрузить защиту демона, и нанести ему серьезный урон. Холод начал сходить на нет, а я отправил горил обратно, нечего им мучиться от ран, они свое дело сделали. Доложить об обстановке, коротко бросил я и тут же стал получать оперативный отчет о состоянии дел. По итогу никто серьезно не пострадал, и тем мечником, который выскочил без приказа, был Илья, лидер команды наших мечников, который сопровождал меня в текущей поездке. Благодаря броне парень смог выжить даже в этом аномальном холоде, и сейчас его согревали всем, чем могли в одной из машин. Бой в любом случае после такого он продолжать не мог. Ох и получит у меня Илья за свою самодеятельность. Но и помог он, конечно, сильно, с этим сложно спорить. Все это я выслушал за те несколько шагов, которые потратил для того, чтобы подойти к Мимиру. Демон, похоже, был сильно оглушен взрывом гранаты, а затем еще и получил две пули, которые глубоко засели в его теле и мешали управлять потоками магической энергии. Он мог, конечно, даже при таких ранениях попытаться что-то выдать, но, во-первых, он и так значительно потратился, ну а, во-вторых, Рург своим хвостом сделал еще одну рану в плече демона и шевелил им при любой попытке Мимира что-то сделать руками. Церби досталось от близкого взрыва, но треххвостый волк быстро регенерировал, так что вскоре он будет в норме, а ведь за него я волновался больше всего. Все же далеко не факт, что при смертельном ранении он просто вернется в свой мир. Тот призыв пошел не совсем так, как я планировал, да и сам Церби столько лет прожил в этом мире, что уже мог потерять ту связь, которая возвращает мои призывы обратно, да и энергии отожрался он много чтобы даже только это условие удерживало его здесь. В общем, с ним действительно было непонятно, что произойдет. Но и сдерживать своего давнего товарища я не собирался. Все равно у демона не тот характер, чтобы находиться в стране. «Похоже, я проиграл человеку», — кривясь от боли сказал Мимир, глядя на меня. «Какая жалость!» «И стоило оно того?» — спросил я у поверженного демона. «Человеку этого не понять», — презрительно сплюнул кровь Мимир. «Для нас, демонов, сила — это все, и только лорды обладают выдающейся силой. Даже малейший шанс того, чтобы стать одним из них, стоит любых усилий». «Что насчет его стаи?» «Напомнил я про то, что его подчиненные удерживали стаю церби для того, чтобы мы пришли сюда». «Они уже свободны», — хмыкнул демон. «Я не настолько безумен, чтобы долго сдерживать подобных существ», — с вызовом посмотрел он на треххвостого волка. «Просто вынудил их уйти со своей территории». Я кивнул Церби, чтобы он проверил эти слова. Насколько помню, он каким-то образом мог вызывать в этот мир членов своей стаи, но по молчаливой договоренности между нами мы этим никогда не пользовались. Все же Церби был со мной добровольно» и пусть потом раскрылось, что он присоединился ко мне из-за того, что почувствовал в обычном человеке осколки знака власти, но мы слишком давно вместе, чтобы менять уже сложившиеся отношения. Да и первоначальные мотивы демона остаться со мной спустя столько времени уже не имеют значения. Хорошо, в таком случае больше претензий у меня к тебе нет, Мимир. Заканчивай уже, человек, бросил демон отрешенно, посмотрев на небо. Не так быстро, улыбнулся я, не дав этому странному существу насладиться последними моментами жизни. «Что еще?» – раздраженно посмотрел он на меня. «Я уже проиграл. Так что еще тебе надо от меня, человек? Неужели тебе так хочется поглумиться над поверженным противником?» «Откуда столько пафоса?» – не удержался я от вопроса. «Раз уж согласился, что проиграл, то ответь на вопросы...» и я закончу начатое». «Это справедливо», — прикрыв свои глаза, согласился Мимир. «Как ты оказался в этом мире?» «И это твой вопрос?» — рассмеялся демон. Это не понравилось Рурху, который шевельнул своим хвостом, причиняя поверженному противнику боль. Тот на это лишь поморщился, но продолжил улыбаться. «Сюда проник один из моих подчиненных». «Уже после он заставил других людишек принести соответствующие жертвы, чтобы я смог проникнуть сюда, хоть какая-то польза от людей. Мало нам проблем с чернокнижниками, так еще и демоны их заставляют совершать новые ритуалы». «Сколько еще существует осколков знака власти Гортвара?» «Ты этого не знаешь», — вновь рассмеялся демон, — «Нет никакого определенного количества осколков знака власти. Он формируется сам. Такому, как ты, потребуется собрать очень большое количество, чтобы обрести полноценный знак власти». «Что-то это не добавляет ясности», — нахмурился я. «Я не виноват, что твой разум, человек, настолько ущербен, что не может понять такие простые истины». Насмешливо посмотрел на меня Мимир, Но тут же скривился от боли, так как Рурх не оставил подобное без внимания. «Только сильнейшие существа могут обрести знак власти». «Значит, я не так уж слаб», — хмыкнул я. «Это раздражает», — отвел взгляд демон. «Давай уже покончим с этим. Хватит продлевать мой позор». «Хорошо», — кивнул я, соглашаясь. Я уже устал от этой возвышенной речи демона, который в итоге проиграл тому, кого он презирает. Даже среди аристократов мне не встречалось настолько пафосных выступлений, а тут прямо через край. По моей команде Рурх одним стремительным движением снес голову демону, а я прикоснулся к груди поверженного противника, где располагались синие кристаллы. Как и в прошлый раз при аналогичном действии, Они рассыпались пылью, будто их и не было. Грудь с левой стороны кольнула болью, но я не обратил на это внимания. Вот уже второй поверженный мной демон со осколком знака власти, который недооценил человека. Пока мне везло на подобных противников. Но будет ли это везение вечным?»